С другой стороны, вы же сами прекрасно видите, что она на месте. Что он что? Что папка работа? Работа, где работа? Не знаю. Честное слово, не знаю. И оба замолчали. А теперь Теперь что будем делать? – спросил Виктор. Разговор стало ему надоедать. Хотелось покончить с неприятной процедурой, чтобы сразу же все началось. В это мгновение Виктор подумал о ней. Она знала и ждала, хотя было совершенно ясно, что ждать ей ничего. Чтобы узнать что-нибудь, она сможет только гораздо позже, когда они встретятся. Она страдает. В этом не было сомнений. Она волнуется, щедро спрашивает себя, правильно ли поступила. Но она любит его. Это единственная была надежда в океане неопределенности. И, вспомнив об этом, Виктор почувствовал себя увереннее. я должен поставить в известность генерального директора товарища Поппа. Как написано в инструкции. Хм, я знаю её наизусть, хотя ничего подобного до сих пор со мной никогда не случалось. Он жму поднёс телефонную трубку, услышал гудок и набрал номер из двух цифр. Ему отчего игривый голос молодой женщины. Да-да, вас слушает Ольф. Марьяна. Привет. Это Ольф. Скажи, пожалуйста, шеф, у тебя Ольф, дорогой, как дела? Почему у тебя такой официальный тон? Боишься Моники? Уже боишься? Марьяна. Прошу тебя, бросьте эти пацы. Поговорим другой раз. Можешь ты мне сказать хотя бы шефу себя? Могу сказать, что у себя и могу сказать, что он очень занят товарищем из высшестоящей инстанции. Хорошо. Ну тогда передай ему, пожалуйста, что я он чул товарищ из нижестоящей инстанции срочно хочу поговорить с ним. Вопрос. все чрезвычайной важности. Как ему и скажи, все чрезвычайной важности. Подожди. В трубке что-то щелкнуло, и наступила тишина. Он чевесь подёргивался от нетерпения. Он нежно барабанил пальцами по стеклу, накрывавшему письменный стол, и время от времени откидывал голову далеко назад. словно пытаясь привозмочь какую-то боль. У Виктора постепенно сползла с губ улыбка. Он присел на подлокотник и пристально смотрел на Оньчу, как это можно было бы подумать со стороны. На самом же деле он смотрел сквозь Оньчу, куда-то в пространство, далеко-далеко, сам не зная куда. Он чувствовал себя опустошённым. Силы покинули его. "Из-за чего всё это?" подумал он. "Лучше было бы." Алло? Алло, товарищ генеральный директор, прошу извинить за беспокойство, но речь идёт о чрезвычайно срочном вопросе. Что что? А Прошу извинить, но я думал, что Марианна, то есть товарищ Марианна доложила вам, ончул, ончул, из-за дела спецхранения. Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. Извините, я я совсем запутался. Но видите ли, у меня здесь находится товарищ инженер Виктор Андреевку, и мы оба хотели бы вас просить, не сможете ли вы прийти сюда? Ну как это положено в подобных случаях, согласно имеющейся у меня инструкции. Иначе я бы вас не побеспокоил. Ну что ж то? А на телевишондрежку, конечно, конечно. Он ещё опустил трубку и обратился к лефтеру.